Глава 61. На другой же день после своего приезда Саша Николаевич, чтобы исполнить свое обещание, данное умирающему, поехал на фонтанку в дом Сулимы, где, как он знал, жила Маня. Любовь, или вернее страсть, была его к ней, уже успела пройти, и он чувствовал себя вполне равнодушным. Он даже хотел увидеться с Маней, чтобы проверить себя, действительно ли прежняя не оставила в нем никаких следов. Маня его встретила в дорогом прекрасном наряде, который шел ей гораздо больше, чем ее прежнее скромное платье, которое она всегда носила в доме Беспалова. Она приобрела новую манеру оттягивать к низу углы губ, и это значительно портило ее. Ее черты оставались красивыми по-прежнему, но Саша Николаевич уже не находил в них прелести и, к своему удовольствию, заговорил с ней вполне спокойно. Заговорил он сухим деловым тоном. «Ах, вы от имени моего отца!» с подчеркнутым пренебрежением произнесла Маня. И это было неприятно Саше Николаевичу, как, впрочем, и все остальное, что она делала и говорила. Когда он рассказал ей о портфеле, выражение ее лица изменилось, и она приняла этот портфель без пренебрежения. А прежнем не было сказано ни слова между ними, и Саша Николаевич ушел вполне собой довольный. В зале, через который ему довелось проходить в передней, его встретил Сулейма, Я очень рад, заговорил Андрей Львович, что вы пожаловали к нам. Вы только вчера приехали. Откуда вы это знаете? Удивился Саша Николаевич. Я многое знаю. И между прочим, я вам хотел сказать. Впрочем, пройдемте ко мне в кабинет. Но ведь дела между нами кончены, надеюсь, сказал Саша Николаевич. Может быть, не совсем. Милости просим. Пройдемте. Сулейма провел Сашу Николаевича в кабинет и плотно притворил за собой дверь. Сядемте, поговорим, произнес он. «Разговор будет недолгий. Знаете ли вы происхождение тех денег, прямо скажу, того богатства, которое вы нашли на доставшейся вам мызе по наследству?» «Я знаю», — хотел ответить Саша Николаевич, — «что ты, мой друг, принадлежишь к шайке, которая обделывает темные делишки?» Но он воздержался от этого и только проговорил. «Откуда же вам известно, что я на мызе нашел богатство, как вы говорите? Откуда?» переспросил Суллима? «Потому что я знаю происхождение этого богатства и также знаю, как оно туда попало». Андрей Львович приостановился, ожидая, что Саша Николаевич что-нибудь скажет, но тот молчал. «Есть такой старичок-архитектор», — продолжал Сулейма. «Родом он голландец, но завезен в Россию лет 15 тому назад чуть ли не по приказу самого Потемкина, а может быть, Орлова, я не знаю этого, наверное. И вот этот архитектор передал мне свои записки или воспоминания, которыми он занялся недавно, желая их опубликовать». Познакомьтесь с ними. Из них вы узнаете о происхождении и богатства кардинала Джиери». Он взял со стола переплетенную Софьяном тетрадь и передал Саше Николаевичу. «Вот не угодно ли?» «Вы мне позволите взять ее с собой?» – спросил Саша Николаевич. «Пользуйтесь, только будьте добры вернуть ее потом». Вернувшись в гостиницу с тетрадкой, Саша Николаевич хотел сейчас же приняться за чтение, но его ожидал арест. «Куда это вы пропадали сегодня на ночь?» – спросил Саша Николаевич. Арест повернул лицо в сторону и оттопырил усы, после чего воскликнул. «Но «Ну разве можно спрашивать молодого человека о таких интимных вещах? Мало ли как проводим время, мы, золотая молодежь». «Это вы, золотая молодежь?» «Ну да, я и бывший граф Савищев». «Граф Савищев?» – переспросил Саша Николаевич. «Он самый гидальга, представьте себе. Он с вашей точки зрения опустился до трактира, а с моей стал порядочным человеком, пьет водку, закусывает соленым огурцом». «Да не может быть! Слово ареста Беспалова! Вы его встретили в трактире? В самом абсолютном? Неужели он упал до этого? Вот, видите, я был прав, что в ваших глазах он упал. Ах, гедальга! Когда вы уж бросите свои буржуазные взгляды! Но что сделалось с больной старушкой, его матерью, вы не спросили о ней? Я не мог этого сделать по законам этикета. Бедной старушке, его матери, я не был представлен». Конечно, она верно в отчаянии от этого, как и я со своей стороны. Но будет уж вам кривляться. Адрес-то вы, по крайней мере, узнали, где их найти. Совершенно упустил это из вида, ответил арест. Впрочем, это меня нисколько не интересовало. Какая досада вырвалась у Саши Николаевича. Если они в таком положении, я навестил бы ее. В таком случае нет ничего легче добыть вам нужное сведения о их местожительстве. Несколько... Моравидисов с вашей стороны, и дело будет в шляпе», как выражался покойный Вольтер. «Опять моровидисы?» «Это нерв жизни, Гедальга, и без них ничего не поделаешь. С ними я опять пойду в трактир, встречу там снова сеньора Савищева и узнаю все, что вам нужно. Это просто и мило, как вздох любимой женщины». «Да, это просто. Тогда, значит, по рукам. Завтра вы будете иметь адрес». Савищевой и сможете навестить ее, как вам указывает ваша добродетель, предписывающая навещать несчастных. Кстати, Гидальга, если меня случайно заберут в участок, навестите меня тоже, ибо также добродетель предписывает посещать и узников в темнице. «Покорно вас благодарю», – заключил арест, принимая деньги от Саши Николаевича. «Еще одно кстати. Я должен буду взять у вас, Гидальга, часы с репетицией, которые вы купили себе в Берлине». «Это еще что такое?» — удивился Саша Николаевич. «Ничего не поделаешь, я их обещал подарить». «Что за вздор? Кому вы обещали мои часы?» «Слепому Виталию». «Я ему сказал, что привез их из-за границы. Чем я виноват, что вспомнила такой сентиментальности, когда только увидел его? Но вы представьте, в какой восторг они повергнут слепого. А на что они вам, в сущности?» «А и на самом деле это доставит ему удовольствие». «Ну вот, Гидальга, я знал, что не ошибусь в вас. Значит, часы я отнесу?» «Нет уж, извините, я лучше сам отнесу их. Зачем вам беспокоиться, Гидальга?» «Да вы ведь их пропьете, и Виталий останется без часов». «Знаете, Гидальга, вы правы. Я соглашаюсь с вами, но только с одним условием, чтобы часы ему были отданы от моего имени. Иначе это будет свинство, потому что если бы не я, ведь не видать бы, или вернее не слыхать бы этих часов Виталию». «Аревидерчи, Гедальга!» «Хорошо, хорошо, ступайте!»